Глава 21. Я сел в машину и приказал Саньку трогать. Андрей Григорьевич, обернулся тот на меня, выруливая с территории базы. А этого хлыща, с которым вы встречались, случайно не Толя Рубилин зовут? Все-то ты заметишь. А что? Я насторожился. Да так ничего, прикусил губу водитель. Говори уже, нетерпеливо буркнул я. Да это сосед мой. И? -и, -и» сверлил я взглядом водителя, чувствуя, что он что-то не договаривает. Хотелось выписать ему хороший подзатыльник, чтобы придать слова охотливости, но я, конечно, сдержался. Парень он неплохой, ленивый, но в остальном нормальный. Лень в мое время вообще из списка грехов уйдет, ведь мечтой большинства современных людей станет утопия вот бы ни хрена не делать, а чтобы денежки капали. И даже имя благозвучное дадут такому чуду пассивный доход, исказив первоначальное значение этой фразы. «Не знаю, стоит ли рассказывать», — вздохнул Санек. «Я его с детства так-то знаю. Еще и сосед мой. Хороший он человек». «Слушай, плохой, хороший. У каждого свое понимание. А вот если это относится к делу, которое мы расследуем, то ты обязан, как сотрудник милиции, сообщить все факты, которые тебе стали известны». Саня слегка повел головой, стараясь при этом не отвлекаться от дороги. «К делу Парамонова это отношение не имеет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. А вот к другому делу... Не знаю, может, это просто моя фантазия. Твою маковку, Саша. Давай рожай уже. Что там у тебя?» В общем, тогда, на юбилее заведующей овощебазой, где убили именинницу, он был. «И что?» — скинул я бровь. «Там много кто был. Правда, Анатолия я не припомню, но мог пропустить. Незнакомых рож вокруг куча была». Да вроде ничего такого, вот только когда вся эта кутерьма началась, когда коровину убили, то есть крики, визги всякие, он первым выскочил из ресторана и смылся, летел как стрела. Спрашивается, зачем? Опаздывал куда-то? Тогда почему к машине не побежал на стоянке? Хотя он, может, и без машины был. Ну, тогда такси надо было вызывать, опять же, на стоянку, а не ломиться невесть куда. А ты откуда знаешь, что он бегуна изображал? Так я возле ресторана в машине дремал. шеф ожидал, Лосева привез на мероприятие. Вот как. И куда Рубилин побежал? Да фиг его знает. Нырк в темноту и был таков. Я еще удивился. Солидный парень, за складом, а бегает, как заяц от охотника. А потом и все постепенно высыпали на крыльцо. Взъерошенные, конечно, но все-таки как-то не так. А ты не ошибся? Это точно он был? Точно. Я его под дурацким бакенбардом еще узнал. Такие ни с чем не спутаешь. По ветру, как крылья развивались. Сегодня он, правда, без них. Сбрил, наконец. Видно, кто-то издельных людей посоветовал. Сам бы он никогда с ними не расстался. Интересненько. Я задумчиво почесал подбородок. А почему ты раньше никому не рассказал? Да, как-то из головы вылетело про бегуна этого. А вот сейчас увидел его и вспомнил. «Какой ты, Саша, забывчивый!» — покачал я головой. «Милиционер всегда бдить должен!» Андрей Григорьевич пожал тут плечами. «Да какой я милиционер!» «Преступника только через решетку КПЗ видел, да и то, когда шефа сопровождал!» «Я же начальника вожу, а не за бандитами бегаю!» «Ладно!» — снисходительно хмыкнул я. Вспомнил, и то молодец. А про себя стал размышлять. «Анатоль наш, возможно, не так прост, как кажется!» Теоретически он мог прихлопнуть коровину, а потом слинять с юбилея. Теоретически он мог убить и Завьялову кинжалом, который каким-то образом выкрал на время из кабинета Светлицкого. Доступ в квартиру он имеет через Варю. И с другой жертвой, Парамоновым, он знаком довольно близко был. Вот блин. Интересная цепочка складывается. А приходька? Тоже ведь дело рук литератора, и письмо с отрывком из романа, шифровкой, намекающая на то, что администраторша похищена, и через две недели ей конец. Если поразмыслить, то все это он тоже мог провернуть. Почему нет? Мне он заявил, что не читал книги отца своей девушки, но это дело такое, мог же запросто соврать. А мотив? Какой у него мотив так поступать? Убивать невинных людей. Ведь на психопата Анатоль не похож. Хотя, если вспомнить, как он меня с ножечком поджидал, то иные мысли закрадываются. Черт его разберет. Надо бы со Светой проконсультироваться насчет мотивов, это ее конек. Хотя твердостью характера Анатоль не вышел. Стержня в нем не хватает внутреннего, но с другой стороны. Сколько раз мне приходилось сталкиваться с такими овечками, которые на деле оказывались лютыми волками. Короче, надо проработать версию с Рубилиным, но не сейчас, чуть позже, пусть Анатолий выдохнет и расслабится. А я придумаю повод и снова к нему наведаюсь. Нужно выяснить, что он делал на том балу смерти и куда он так бежал, ни с кем не попрощавшись. Из-за этих размышлений я даже не удосужился прочитать, что написано на листке, который выкрал Толя. Он так и пролежал у меня до самого управления. Я вошел в кабинет. На месте были все, кроме Погодина. Очевидно, тот работал где-то в полях, по заданию шефа. Вот, торжественно положил я листок на стол криминалиста. Этот текст отпечатан на пишущей машинке Светлицкого. Сравни с посланием от литератора. Мы все сгрузились перед столом Каткова, когда тот чинный извлек из ящика стола массивную лупу и принялся сравнивать два текста. Ну, нетерпеливо подгонял его Горохов. «Есть совпадение? На первый беглый взгляд — нет. Мы испустили коллективный вздох разочарования. А на второй — ты внимательнее смотри, Леша, не торопись. «Ну, что там, а?» Никита Егорович, похтел Котков, «не говорите под руку». «Все, молчу». Шеф даже отошел от стола и заставил себя отвернуться и посмотреть невидящим взглядом в окно. Тексты отпечатаны на разных машинках, — выдохнул Алексей ему в спину. — Твою дивизию! — Горохов резко развернулся и подскочил к столу криминалиста, будто пожалел, что отходил и оставил дело на самотек. — Ты это точно определил? — Точнее, некуда, — пожал плечами Алексей. Но Горохов не отставал. — Хорошо же. А ну-ка, сравни отрывок рукописи Светлицкого с текстом анонимки, которую изъяли в Доме литераторов. «Зачем — Зачем? — недоумевал Катков. «Вы думаете, писатель сам накатал такое послание? На самого себя?» «Сравни, говорю!» — нетерпеливо шикнул Горохов. «Ну ладно». Алексей вытащил из тумбы стола анонимку и положил рядом, третьим листком. Водил лупой, сопел и что-то беззвучно бормотал, наверное, перечислял идентификационные признаки. «Нет совпадений», — удрученно заявил он. «А различия есть». «Точно!» — нависал над ним Горохов, будто так он мог повлиять на наличие совпадений. «Точно, Никита Егорович, вот смотрите, тут буква К, кривая, и верхушка у нее...» Алексей вдруг резко замолчал. Передвинул лупу на другой листочек, потом вернулся снова к первому, пробежал глазами буковки, снова стал вглядываться во второй листик. «Коллеги!» — А у нас есть совпадение, — торжественно заявил он, оторвавшись от лупы и подняв на нас счастливый взгляд. — Ну вот, — Горохов потирал руки, — я же говорил, Светлицкий это сам на себя написал. — Да нет, — замотал головой криминалист, — совпадение не с рукописью Всеволода Харитоновича, а с письмом от литератора. — Чего? — вытаращился на криминалиста шеф. Анонимка на Светлицкого и письмо, в котором шифровка о приходьке выполнены на одном печатном устройстве. Вот как. Горохов шумно выдохнул и, плюхнувшись в кресло, ослабил галстук. Это что получается? Литератор точит зуб на Светлицкого, строчит на него анонимки. Похоже на то, кивнул Катков. Вот вам и мотив. Он убивает по сюжетам писателя, чтобы того подставить. Возможно, литератор был помощником Светлицкого в прошлом, но по каким-то причинам на него обозлился. Все погрузились в размышления. А это еще ребята не знали про самую свежеиспеченную версию с Рубилиным. «А не проще ли ему убить самого Светлицкого?» — спросил Горохов. «Сразу ударить по объекту мести, так сказать». «Я думаю, он так и сделает», — в конце концов вмешалась Света. А пока он хочет изрядно подпортить ему жизнь. Предварительно измотать. «Да...» Никита Егорович вытер рукавом вспотевший лоб. Не думал, что в литературной среде такой серпентарий. Не зря говорят, что ничто так не радует писателя, как неудача коллеги. «Вот что, товарищи, срочно найдите этого теневого соавтора!» «Негра», — уточнил я. «Что?» «Теневых соавторов неграми называют, я по радио слышал, не по-нашему», немного слукавил я, утаив свои знания из прошлой жизни. «Неплохое название», — одобрительно покачал головой Горохов. «Вроде как батрачит, как раб за еду». «Ага», — кивнул я. В СССР слово «негр» было неразрывно связано с рабством, гнетом и расовой эксплуатацией со стороны США. Дверь распахнулась и вошел Федя. Он проплелся к своему стулу и плюхнулся на него, обмахиваясь ладонью. Набегался, бедняга. «А что вы на меня так смотрите?» — уловил он взгляд нескольких пар глаз на себе. «Нашел автора анонимки?» — спросил Горохов. «Нет пока, но работаю». «А что случилось?» На следующий день. Кабинет ОБХСС Литейского горосполкома. «Разрешите?» – после несмелого стука дверь приоткрылась, и в проеме показалось тревожное лицо Рубилина. «Входите, Анатолий Игнатович», – улыбался с холодком оперуполномоченный капитан Сажин. «Вы меня вызывали». Толя положил на стол перед милиционером в гражданском костюме смятую повестку. «Мне начальство передало. Вот». «Да вы не тряситесь так». Оперативник ХСС смотрел немигающе, как удав. Присаживайтесь, у нас будут к вам некоторые вопросы. Гражданин Рубилин. Там по мотоциклам не увязочка просто вышла. Это кладовщики накладные перепутали, я все исправлю. Делов-то виновато улыбался Анатолий. Каким мотоциклом? прищурился на него собеседник. Как каким? Пожал плечами Толя. Ява 350 638 00. Новая модель. В этом году выпустили. Ее еще пеналом называют. Вы разве не поэтому меня вызвали? «Вам знаком вот этот документ?» Оперативник положил на стол перед Рубилиным потертую накладную. Толя тревожно вчитывался в строчки, а потом лицо его расслабилось, и морщины на лбу разгладились. «Да вы что?» — всплеснул он руками, облегченно выдохнув. «Это же приход с пятнадцатой базы, не моя подведомственность. У меня склады промтоваров, а тут овощи значатся. Да и нет таких у нас работников, чьи подписи я тут наблюдаю». «Вы уверены?» От взгляда оперативника Толя поежился. Милиционер, хоть и молодой, около 30, но из-за милицейских усов, намечающейся лысинки и квадратных плеч, казался гораздо старше своих лет. Толя снова впился глазами в бумажку, но поймав себя на мысли, что нового она ничего не родит, хоть засмотрись, поднял голову и уже гораздо увереннее кивнул. «Товарищ капитан, да точно я вам говорю». «Хорошо», — улыбнулся Сажен. «Пишите». «Что писать?» — растерялся Рубилин. «Все, что вы мне сказали, мол, знать не знаю про эту накладную, и вообще такие должностные лица у нас не работают». «А, понял. А ручку можно?» Оперативник протянул авторучку и листок. Толя принялся выводить каракули, но вместо букв появлялись лишь бесцветные штрихи от вдавленностей. «Ручку у вас не пишет». Толя повозил ей еще по бумаге, но все бестолку. Капитан поискал на столе глазами и вытащил из пластикового стакана с изображением вида московского Кремля другую авторучку. Рубилин снова стал писать, но и эта попытка оказалась неудачной. Даже листочек порвал, слишком усердно и нервно водя стержнем по бумаге. — И это не пишет. — растерянно пробормотал он. — Что за напасть? — скривил тонкие губы Сажин. — Вот что, Анатолий Игнатович, напечатайте на машинке, а потом подпишите. А я пока за ручкой схожу. «Умеете печатать?» «Умею», — гордо заявил Толя. «Замечательно. Вот у меня и бумажка заправлена как раз». Оперативник придвинул пишущую машинку к Рубилину, а сам вышел из кабинета. Вернулся через пару минут, когда Анатолий уже достукивал по клавишам. Бил ловко, с навыком заправской машинистки. «Я все», — заявил Толя и вытащил листок из каретки. «Отлично. Подпишите теперь, что отпечатано собственноручно, дата, подпись». Готово. «Это все? Я свободен?» Капитан забрал листок и хитро уставился на Рубилина. «Так что вы там про Явы говорили?» «А, да ничего существенного. Там уже все в порядке по бумагам. Мы всегда следим, чтобы было точно, товарищ капитан». Уже куда расслабленнее улыбнулся Анатолий. «Это хорошо, что все в порядке», — хмыкнул капитан. «Мы проверим». «До свидания, гражданин Рубилин». «До свидания, товарищ капитан». Анатолий поспешил выскользнуть из кабинета, пока его не притянули за махинации с чешскими мотоциклами. Он так спешил, что не видел, как из дальнего конца коридора за кабинетом, откуда он выскочил, наблюдает человек. Этим человеком был я. Я подождал, пока Анатолий сделает ноги и вошел к капитану Сажину. «Ну что?» — спросил я с порога. «Умеет этот прохвост печатать». Он протянул мне листочек, который набил опрашиваемый. «Ловко так стучит, будто дятел». — Отлично, — кивнул я. — Он ничего не заподозрил? — Нет, — уверенно заявил милиционер. Все трясся, думал, что мы его за реальные грешки подтянули. — А за реальные что? Есть возможность предъявить? — Да там все не так просто, Андрей Григорьевич. Сажен приложил палец к губам, показывая, что не стоит поднимать тему, а указательным другой руки ткнул вверх, показывая знаками, что ноги оттуда растут. И все там шито-крыто. — Ясно, — кивнул я. — Меня ваша борьба с теневиками мало интересует. Сами разбирайтесь. — А, за Рубилина? Спасибо, капитан. — Обращайтесь. Оперативник улыбнулся и крепко пожал в ответ мою руку. Я вернулся в наш кабинет и положил на стол свежеиспеченный листочек. Вот, Рубилин, по моим сведениям, неплохо владеет печатной машинкой. Тот, кто напечатал анонимку и шифровку, — закивал Катков, тоже обладает навыком. Это видно по равномерному распределению нажатий на клавиши, то есть если бить одиночные удары с паузами, как это делают те, кто не умеет печатать, то характер отображения букв будет совсем иной, а тут бегло все напечатано. Вот сколько всего о человеке механизм может выдать. Так это что, можно сравнить с Рубилиным? — спросил Горохов. — Нет, конечно, — замотал головой Алексей, — это вам не потерк. А интервалы, пробелы, может, другие особенности, проследить не унимался Горохов. «Интервалы выставлены уже были заранее», — вступился я Закаткова. «И устройства разные, так что мы тут никак не поймем. Но уже неплохо, что доказали, что Рубилин владеет печатной машинкой. У нас все-таки далеко не каждый гражданин обладает такими навыками». «Надо еще узнать, что он вообще делал на юбилее Коровиной», — озадаченно проговорил следователь, постукивая пальцами по столу. «Да-да», — вмешался Федя, — «я переговорил с людьми, с теми, кто был на мероприятии. Не со всеми, конечно. Кого смог установить, там же не дали сразу всех опрашивать. Думали, несчастный случай». Так вот, никто этого товарища там не видел, а между тем водитель Лосева утверждает, что наблюдал его выскакивающим из ресторана сразу после того, как шум поднялся. «Брать его надо, Никита Егорович, и колоть». Федя браво прихлопнул кулаком по ладони, показывая, как он будет допрашивать Анатолия. Рано, достаточно решительно, замотал головой Горохов. Слова милиционера-водителя против уважаемого в городе человека скажет, что не был там, и что. Мол, темно же было, ошибся ваш милиционерик, и противопоставить нам будет нечего. И что делать, развел руками Погодин. Может, все-таки возьмем и дожмем, а? В этот раз он покрутил сжатыми в кулаки руками, будто откручивал кому-то головенку. — Никита Егорович прав, — кивнул я. — Если литератор это Рубилин, с только, тут надо хитростью. — Какой хитростью? — уставился на меня Федор, как, впрочем, и все присутствующие тоже. — Есть у меня одна мыслишка, — сказал я одну из своих любимых фраз.